Второе. Что же хорошее может быть из Назарета? Так мыслит тьма и ищет во всём злой. Не может никакое явление быть только плохим. Разрушительные и созидательные частицы или элементы есть во всём. Силы центробежные и силы центростремительные. Силы к добру и ко злу устремляющиеся.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 Как в отдельном человеке при касании луча света выплывает из глубин сознания и усиливается всё доброе и злое, так же и в жизни страны. Плохое для преодоления, доброе для утверждения и роста. Усматривать только одно плохое или только одно хорошее будет ошибкой. Этим страдают людские суждения.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 Но из буйной заросли берус сделать рощу, и эта роща будет украшение мира. Но здесь встают законы сроков, обуславливающие различные этапы притяжения. И кто может взять на себя смелость сказать: "Настал час!" Это может сделать только иерарх-ведущий. Поэтому преклонив сознание перед волей ведущий, надо ждать исполнения сроков. ведущих в черток не бывало